Глава шестнадцатая. Эльфийская удача. Илья нервно постукивал ногой под столом. Обед, плавно перешедший в ужин, непомерно затягивался. И парень переживал, что не успеет приехать домой до того, как Кристина придет на уборку. Проще всего было бы написать ей и все отменить. Но он ужасно хотел снова ее увидеть. Глупо и иррационально. Но даже немцы отошли на задний план, как и невроз. И ночью Он спал, как младенец. А утром, вместо того, чтобы в сотый раз перечитывать речь, вспоминал, как приятно было лежать у Кристины на коленях. Как ему вообще в голову пришло попросить о таком? И почему она согласилась? Значит ли это, что он ей нравится? «Илья, подскажите, а завтра на презентации?» Илья уставился на Финдира, который все обеденное время мотал ему нервы, доставая каверзными вопросами. Яшка. Как и обещал, брал основной удар на себя. Но Геннадий все равно умудрялся вставить свои пять копеек. «Гена, хватит уже о делах!» Добродушно сказал Алексей, подливая Геннадию коньяк. «Все рабочие моменты обсудим завтра на трезвую голову». Илья со скепсисом посмотрел на коньяк, но ничего не сказал. Радовало только то, что присутствие Алексея хоть немного сдерживало финдира, который из кожи вон лез, пытаясь выставить Илью некомпетентным идиотом. Глянув на дисплей телефона, Илья понял, что надо отменять уборку. Он не успеет до семи. Он уже открыл было переписку с Кристиной, как вдруг вспомнил, что Антон после праздников утащил у него комплект ключей. И если у него нет своих планов, то он может впустить Кристину. Илья быстро написал брату сообщение с просьбой впустить Кристину в квартиру, пообещав в награду накормить его ужином. Тоха попричитал, что у него совсем нет времени на сбор и что Илья вечно как снег на голову, но согласился. Илья расплылся в довольной улыбке как раз в тот момент, когда Артур шепотом пригласил его выйти на перекур. Илья удивился, что он не позвал Алексея, но тот был увлечен беседой с Хансом, так что парень последовал за Артуром. «Илья, вечер прекрасен!» «Но мы с Хансом устали после перелета и хотели бы отдохнуть», дипломатично сказал Артур, когда они с Ильей оказались вдвоем на улице. «Вас не затруднит отвезти нас в отель? Желательно в ближайшее время?» «Конечно», — кивнул парень, представляя, как трудно будет объяснить Алексею, что вечеринку пора заканчивать. Артур коротко улыбнулся, выпуская в морозный воздух сизый дым. Илье он нравился. Немногословный, спокойный. и очень деловитый но при этом лишенные чувства собственной важности которым отличался финдир докурив они вернулись в зал ресторана как раз в тот момент когда алексей заканчивал рассказывать какой то анекдот и все стали дружно хохотать алексей на минутку илья отвел шефа в сторонку под недовольным взглядом его замов которым это явно не понравилось эй что случилось напрягся алексей парня поразило то как с начальника слетел образ весельчака и балагура, а взгляд стал острым и сосредоточенным, будто он и не пил вовсе. «Немцы все, сдаются», — хмыкнул Илья. «В отель хотят». Тфу, слабаки!» — добродушно бросил Алексей, сразу же расслабляясь. «Смирнов, ты так не пугай больше, я уж подумал. Нет-нет, все хорошо. Уверен, им все нравится, просто они с перелета и...» Алексей только глаза закатил, показывая все, что думает о немцах и их способностях выдерживать настоящие русские застолья. А потом дал Илье добро на то, чтобы он лично отвез Ханса, Артура и Даниэля в отель. «Давай, Смирнов, ты тоже готовься к презентации. Если завтра все подпишем, я тебя повышу», — вдруг выдал Алексей. Илья замер, услышав эти слова, не веря, что Алексей это всерьез. Он во все глаза смотрел на начальника, а тот весело улыбался. «Я ж сказал, будешь хорошо работать, не обижу», напомнил он слова, с которыми принимал его на работу. «А теперь давай, увози этих доходяг. Минут пятнадцать все прощались и курили, и в половине седьмого Илья все-таки загрузил иностранных партнеров в машину и повез в отель. Артур дремал на переднем сиденье, а Ханс и Даниэль... Тихо говорили о своем. Илья ехал и думал, как ни странно, вовсе не о словах Алексея про повышение, а о Кристине, которая обещала приносить ему удачу. И, кажется, у нее получалось. «Вот увидишь, я принесу тебе удачу, как лепрекон». Впервые за много-много лет Илья поймал себя на том, что у него на передний план вышло что-то, кроме работы. Неважно что, подиум или тендеры, работа всегда была превыше всего. А сейчас, когда он был на грани карьерного прорыва, все, чего ему хотелось, — успеть выпить кофе с Кристиной. Забавно. Домой он добрался ближе к девяти, протолкавшись во всех пробках, уставший, но охваченный радостным предвкушением. Взлетев по ступенькам на третий этаж, он зачем-то воспользовался звонком, вместо того, чтобы открыть дверь ключом. «Привет!» Кристина так тепло ему улыбнулась, что внутри все оборвалось. «Привет!» — эхом отозвался он, пройдя в квартиру и медленно расстегивая пуховик. Кристина выглядела невероятно мило. С цветастой повязкой на голове, в свободных спортивках и просторной футболке она показалась уютной и неожиданно родной. Илья смотрел на нее, задыхаясь от бабочек, что сбивались в комок у самого горла, не давая сказать и слова. «А я как раз заканчиваю», — сказала Кристина, забирая у него куртку и вешая в шкаф. «Здорово. Как насчет кофе?» «Сегодня пас», — развела руками Кристина. «Меня уговорили пойти на вечеринку». «Я смотрю, тебя жизнь ничему не учит», — фыркнул Илья, пряча разочарование за насмешкой. «Нет-нет, никаких баров», — замотала головой Кристина. «Домашняя туса с одногруппниками. Послезавтра экзамен, так что все будет спокойно. Наверное». Илья не знал, как рядом с ней может быть спокойно. От одного ее вида внутри все взволнованно переворачивалось, а сама Кристина была антиподом спокойствия, вечно влипала в истории. «Можно я переоденусь у тебя?» — робко спросила Кристина. «Чтобы не забегать домой, я вещи с собой взяла. Можно воспользоваться ванной и переодеться. И оставить пакет. В следующий раз заберу, если не сложно». «Да, конечно, без проблем». Илья пошел на кухню. а Кристина в ванную, прижимая к груди пакет с вещами, словно надеялась, что он заглушит биение ее сердца. Илья был такой красивый в костюме и рубашке, что она порадовалась, что не стала отменять эту уборку. Конечно, проще было перенести на завтра, но ей очень хотелось, чтобы Илья увидел ее в сногсшибательном платье, которое она так тщательно выбирала. План родился сам собой, когда они сыры обсуждали, что наденут на вечеринку. На самом деле Кристина вполне успевала собраться дома, но ей очень хотелось показаться перед Ильей в новом платье. Когда дверь открыл Антон, она расстроилась, но потом намеренно стала убираться медленно, оттягивая время и надеясь, что Илья все-таки успеет приехать до ее отъезда. Так и вышло. Кристина подмигнула своему отражению в зеркале, распуская волосы, которые она предусмотрительно уложила еще дома. и аккуратно собрала на голове, чтобы они не растрепались, пока она будет убираться. Легонько прочесав крупные локоны пальцами, Кристина надела новое платье и чуть-чуть подкрасилась. «Что ты творишь, сумасшедшая?» спросила она у своего отражения. С одной стороны, она все еще злилась из-за того, что Илья поцеловал ее на зло бывшей, а с другой, после сумки и того, как он попросил полежать у нее на коленках, Она решила, что точно ему нравится. И если сумку еще можно списать на благодарность, то коленки – это было настолько интимно и лично, что она даже Ирке об этом не рассказала. Просто решила, что забьет на все, что было до, возьмет за точку отсчета 6 января и даст Илье возможность взглянуть на нее другими глазами. Может, теперь ему удастся разглядеть в ней не только домработницу или друга, но еще и девушку. Надев на запястья браслеты и пшикнув на шею духами, Кристина быстренько сложила вещи, вышла из ванной и прошла на кухню, где сидели братья. Пресвятые Армани, что за роскошная женщина! восхитился Антон. Девять из десяти Крис, минус бал за то, что оставила шею без украшения. Кристина рассмеялась, а Илья с трудом сдержался, чтобы не сказать Тохи, что он идиот и у Кристины такая красивая шея. что украшения не нужны. Взгляд чуть задержался на тонких ключицах, которые так и манили прикоснуться, и Илья медленно заскользил глазами выше, пока не остановился на чуть тронутых помадой смеющихся губах. Подумалось, что это как-то слишком для домашней тусы, но он сдержался от комментария. На самом деле просто бесило, что Кристина нарядилась не для него, и что она дьявольски красивая в этом темно-зеленом платье которая вдруг захотелось снять. Илья смутился собственной мысли и резко встал, типа чтобы сделать кофе, а на самом деле, чтобы прекратить пялиться на Кристину, которая стояла на пороге кухни и выжидающе на него смотрела. Чего она ждет? Чтобы он оценил уборку или ее платье? Возможно ли, что он тоже ей нравится? «Никому не нужен такой урод!» пронеслись в голове хлюсткие слова отца. Илья вцепился пальцами в кружку так, что побелели костяшки, и сосредоточился на тонких струйках кофе, которые разбивались о белый фарфор. Бабочки колотились о ребра, пытаясь вырваться наружу, а Илья старался не слушать милое воркование Антоны и Кристины, обсуждавших оттенок ее платья и то, что она как Золушка сбегает с уборки на бал. мысль о том, что из этих двоих могла бы получиться хорошая и красивая пара, а он совсем не похож на принца из сказки, в клочья орвала бабочек, витавших в животе. Илья до боли закусил губу, напоминая себе, что его отец — придурок, а он, Илья, смог все сам. И раз ему так нравится Кристина, то надо прекращать сомневаться и начать уже действовать. Он решительно обернулся к ней и тут же оробил, встретившись с ней глазами. Она все еще смотрела на него с затаенным ожиданием, а он не знал, «Что именно должен сказать?» «Ну, я пойду», — тихо сказала девушка, едва скрывая обиду. Она резко развернулась и пошла в коридор. Сердито распахнув шкаф, едва ли не сорвала с вешалки пуховик, резкими движениями натягивая его на чертово платье. Ей так хотелось, чтобы Илья сказал хоть что-то, сделал хотя бы крошечный комплиментик, а он просто посмотрел и пошел делать кофе. Она уже обувалась, когда в коридор вышел Илья с чашкой в руках. «Мы с Тохой планируем посмотреть кино, а потом я хочу отвезти его домой. Если хочешь, могу забрать тебя с вечеринки», — безразличным тоном сказал он, не глядя на нее. Кристина удивленно уставилась на него, не совсем понимая, почему он вдруг сделал такое предложение. Тем более Антон успел ей сказать, что завтра у Ильи важная встреча. Видимо, та самая, про которую он говорил на катке. Почему он решил не работать, а провести время с ней? «По той же причине, по которой хотел полежать у тебя на коленках!» Ехидным Иркиным тоном пронеслось в голове. Сердце ухнуло вниз от восторга, а потом Кристина заулыбалась, как дурочка, и кивнула. «Это было бы замечательно, только я с подругой буду», — спохватилась она. «Подругу тоже подвезем», — заверил ее Илья. Кристина удивленно смотрела на Иру в гордом одиночестве, ожидавшую ее посреди станции метро. «А где Никита? Только не говори, что вы поругались!» озадаченно спросила девушка. «Кристина, это трэш!» – затараторила Ирка, затаскивая ее в вагон. «Я спихнула его Толику, сказала, что у нас с тобой женские секретики и все такое!» «В смысле спихнула?» «Он меня достал!» – простонала Ирка, заламывая руки. «Так, стоп!» «Все же хорошо было, не? Вы же ходили в кино и...» «И там он молчал! Кристи, он тупой качок! Ни о чем, кроме протеинов и зала, говорить не может!» Я поняла, почему они с Надей целовались. Это единственный способ заткнуть его фонтан мудрости. Вчера, когда мы гуляли, я еще подумала, ну ладно, может волнуется и поэтому чушь несет. Но сегодня мы вместе обедали, и у меня мозг взорвался от количества бреда, что он выдает». «Как он вообще учебу тянет? Он тупой, как пробка! Если бы не Толик, вылетел бы еще в первую сессию, сто процентов!» «Нифига себе!» Только и смогла выдать Кристина. «Ну, погоди, вы же переписывались, и все окей было?» «Кристина, я не знаю, как я могла сразу не заметить, что Никита ни о чем. Розовые очки и химия. Не знаю. Но я как будто протрезвела сегодня. Вот просто пам и отсекло». «В общем, Галя, отмена, заносите следующего. Ни о чем страдать было». Кристина ехидно улыбнулась, с трудом сдерживаясь, чтобы не озвучить любимую женскую фразу. «Ой, ну давай уже!» – закатила глаза Ирка. «Я же вижу, тебя распирает». «А я говорила!» – торжествующе выкрикнула Кристина. «А ты говорила!» – согласилась Ирка. «Что ж, не ошибается тот, кто ничего не делает!» А любой опыт – бесценный урок. Теперь новый вопрос на повестке дня. Что мне делать с этим идиотом? Он прицепился ко мне, как клещ. Может вернуть Наде? Хотя сто процентов она уже поняла, что из хорошего у него только пресс. И не позарится на него снова. Кристина хихикала, слушая подругу, в душе радуясь, что ей все-таки удалось на собственном опыте убедиться в том, что Никита не стоил ее внимания, и сдвинуть его с пьедестала. Давно пора. Дорога до дома Вани прошла весело. Девчонки обсуждали варианты избавления от Никиты, а Ира параллельно отбивалась от его настойчивых попыток выяснить, почему она все еще не на вечеринке. Они с Толиком уже были там и ждали ее с Кристиной. «Может, ну ее к черту, эту вечеринку!» – вздохнула Ира. «Не хочу ничего выяснять с этим душнилой. Пошли лучше по бургеру съедим!» Кристина замялась, А потом почему-то шепотом созналась подруге, что Илья обещал забрать ее с вечеринки. А потом, совсем засмущавшись, показала сумку, что он ей подарил. «И ты молчала?» Ирка подпрыгнула от восторга и неожиданности, увидев красивую брендовую сумочку. «Кристина, что ты сделала за это чудо? Насколько далеко вы зашли в ваших отношениях? Сколько лет я спала?» «Так спокойно, Ира, дыши». «Нет никаких отношений. А это просто подарок на Новый год». «Нет-нет-нет! Кристина, очнись и протрезвей! Это не просто дежурный подарок. Тогда бы подарил набор кремов для рук или мыло ручной работы в виде мандарина. Это подарок девушке, любимой!» Ира едва ли не бегала кругами вокруг Кристины, охая-ахая и хватаясь за голову. «Ира, прекрати взращивать во мне надежды!» «Кристина, господи! Ты тормоз самый натуральный! Эта сумка говорит... Нет, она кричит! Я хочу тебя! А ты мне ничего не рассказывала! Как ты могла? Я убью тебя!» «Я не... Я не знаю...» Кристина покраснела, а потом рассказала Ире про то, как Илья попросил полежать у нее на коленках. Ира так уставилась на Кристину, что ей стало страшно. «Так, Кристи, собери булки и действуй! Немедленно!» «А кто говорил, что не надо ни за кем бегать и...» «И что я получила? Душного Никиту?» «Не бери с меня пример. Я снимаю корону эксперта по отношениям. Но одно я могу сказать точно. Твоя очередь что-то сделать. Потому что...» «Блин, если бы он не услышал, как я назвала его гоблином...» «Ну, он вел себя как гоблин», — хмыкнула Кристина, успокаивающе погладив Ирку по плечу. «Не грузись. Я думаю, он забыл об этом». «Зря! Не стоит недооценивать силу комплексов! Я вот до сих пор помню, как Никита назвал меня тощей!» Поджала губы Ирка. «Кстати, вот и отличный повод для расставания!» «Ты серьезно?» «Лучше, чем ничего!» Фыркнула Ирка, набирая код домофона. «Ладно, разберемся по ситуации, а теперь пошли! Надеюсь, Ваня нальет мне чего-нибудь белого и полусладкого!» С Никитой Ира разобралась быстро. Закатив истерику на пустом месте, и тот сразу же побежал утешаться к Наде. Кристина окончательно убедилась, что на роль парня он совершенно не годится, и с улыбкой наблюдала, как Ира с Ваней взрывают импровизированный танцпол. Сама она сидела на диванчике, потягивая разбавленное водой вино. Хотелось, чтобы встреча с Ильей прошла на трезвую голову. Она болтала с одногруппниками, играла со всеми в шарады, но мысли ее были далеко-далеко. Она то и дело поглядывала на часы, не зная, стоит ли написать Илье или дождаться, пока он сам ей напишет. Волнение узлом закручивалось в животе, и Кристина изо всех сил старалась переключиться на веселье вокруг, но получалось так себе. «Кристина, привет!» Она обернулась на знакомый голос и увидела Толика, который сел на диван рядом с ней. В руках у него был почти пустой бокал, красного вина. «Забавная рокировка, однако», — заметил парень, кивнув в сторону Иры и Вани. «Никита тоже не теряется», — хмыкнула Кристина, кинув быстрый взгляд на обнимающуюся в углу парочку. «Один-один», — согласился Толик. «И все-таки это не мое. Ну, когда все так быстро?» Кристина покосилась на него, нутром чуя, что разговор сворачивает куда-то совсем не туда. Знаешь, я однолюб. Вдруг выдал Толик. «Понимаю, что это не модно и даже как-то странно, но знаешь, мне плевать. Я знаю, что если уж тебе кто-то понравился, то надо идти до конца». Он чуть подался в сторону Кристины, обдавая ее запахом вина, которое только что выпил. А она отпрянула назад, вжимаясь в спинку дивана, надеясь, что Толик не пойдет дальше. Он остановился, глядя ей прямо в глаза. «Кристина, ты мне очень нравишься». Кристина закашлялась, не зная, что ей ответить. «Спасибо, а ты мне нет?» Она покосилась на Ирку, глупо надеясь, что та обратит внимание на выражение ее лица и придет на помощь. Но Ирка была увлечена танцами с Ваней. «Толик!» — Кристина замолчала, виновата, глядя на парня. Он не был глупым или некрасивым, но он не цеплял и был каким-то не таким. Он просто не был Ильей. И он был в этом совсем не виноват. «Прости, но мне нравится другой парень». Толик нахмурился, а потом допил то, что было у него в бокале, пожал плечами и ушел, оставив Кристину наедине с противным ощущением, что она сделала что-то плохое. Она сразу стала представлять себя на его месте, думать, что будет, если она признается Илье, а он ее отошьет. «Вдруг эта сумка ничего не значит? Может, они сыры и выдумывают то, чего нет?» А подвести ее он предложил просто из вежливости. Она посмотрела на Толика, который налил себе полный бокал вина и почти сразу опустошил его, стараясь не смотреть в ее сторону. Сердце сжималось от жалости, но что она могла сделать, если он действительно ей не нравился? В сумочке, которую она сжимала в руке, завибрировал телефон. Она посмотрела на сообщение от Ильи, не в силах сдержать глупую улыбку. «Как там твоя тусовка, Золушка? Я выдвигаюсь в сторону дома». «Скучновато, да и время почти к полуночи, так что Золушка готова сбежать», — улыбаясь, написала Кристина. Было приятно, что Илья все-таки слушал их с Антоном разговор, а еще он очень вовремя. Ей действительно было скучно, да и как-то не по себе после признания Толика. Отправив Илье сообщение с адресом Вани, она пошла в ванную, чтобы посмотреть, не надо ли поправить макияж. Выглядела она на удивление неплохо, хотя чувствовала себя так, словно превращается в тыкву. Теперь оставалось только оторвать Иру от Вани и сказать, что им пора ехать. Ира отрываться от Вани отказалась. «Кристи, пупсик, проведи время с пользой!» попросила она, подмигивая. «А я останусь и еще повеселюсь!» «Ир, ты уверена, что это хорошая идея?» нахмурилась Кристина. пытаясь определить, Ирка пьяная или просто веселая. Ира закатила глаза, а потом отвела Кристину в сторону, чтобы их никто не слышал. «Это отличная идея!» – зашипела она ей на ухо. «Ваня, няша-бояш, а тебе надо побыть с Ильей наедине. Я вполне могу вызвать себе такси. Кстати, чего хотел от тебя Толик?» «Да так», – дернула плечами Кристина, решив, что не стоит обсуждать это на вечеринке. Потом расскажу. Ты точно остаешься? Ты не пьяная?» «Стекла как трезвышка, хихикнула Ира. «А если серьезно, я выпила всего бокал, и тот весь выветрился, пока плясала. Не парься и давай уже, действуй, пупсик!» Прежде чем Кристина что-то ответила, Ира поцеловала воздух у ее щеки и вернулась к Ване. Кристина на всякий случай пару минут понаблюдала за ней и, убедившись, что все в порядке, пошла на выход. Она вышла на улицу и сразу заметила Илью. Он стоял рядом с машиной и курил. Заметив ее, он улыбнулся, подошел к пассажирской двери и открыл ее для Кристины. Она растерянно посмотрела на парня, а потом улыбнулась, забираясь в авто. «Спасибо». «А где подруга? Потеряла?» «Типа того. Она решила остаться подольше». «А ты чего не осталась?» «Послезавтра экзамен», — пожала плечами Крис, Чувствуя себя немного неловко. Она сжимала в пальцах сумочку, подарок Ильи, а он с удовольствием отметил, что она ее носит. Почему-то, когда она уходила, он не обратил на это внимания. Внутри разлилось приятное тепло. Не зря выбирал. «И ты вместо того, чтобы готовиться, по тусовкам ходишь?» — хмыкнул он. «А сам-то? У тебя же завтра встреча, а ты меня катаешь!» — не удержалась Крис. «Поймала». Не стал отпираться Илья. «Я, может, решил проверить, твои силы или прикона «Ну или кто ты там?» «Перекладываешь ответственность?» Хитро прищурилась Кристина. «Ага, если сделка сорвется, скажу, что ты виновата». В тон ей ответил Илья. Девушка тихо рассмеялась, глядя на него, а Илья вдруг поймал себя на мысли, что его больше не раздражает, когда Кристина смотрит на него. Наоборот, даже нравится. Он старался смотреть на дорогу, от чего-то боясь, что если она увидит его глупое и счастливое лицо, сразу обо всём догадается. Дорога до её дома заняла всего 15 минут. Пробок не было, и все светофоры, как назло, горели зелёным. "Волнуешься?" вдруг тихо спросила Кристина, когда он припарковался у неё во дворе. "Есть немного", признался парень. "Илья, тонкая, как веточка, прохладная ладонь" Словно в замедленной съемке легонько коснулась его подбородка, разворачивая к себе. Илья понимающе подался вперед, изумленно глядя на Кристину. А она обожгла его пересохшие от волнения губы быстрым поцелуем и тут же отстранилась. «Эльфийская удача!» — глупо улыбнулась Крис, хватая сумку и выбегая из машины раньше, чем Илья смог бы что-то ответить или остановить ее. Девушка с безумно колотящимся сердцем почти добежала до подъезда, но Илья схватил ее за руку, не пуская в дом. «Ты оставил машину открытой!» Красная как рак, Кристина не знала, что еще сказать, мысленно готовясь к казни. «Мне нужно больше эльфийской удачи!» – прошептал Илья, склоняясь к ее губам.